Понимая, что делать нечего, мальчик отстал. Запустив руку под куртку, затем под рубашку, он нащупал подаренный канокой коготь. И он привык так делать, когда вдруг чувствовал, что теряет мужество или просто хотел заплакать. Он еще не знал, что с того момента, когда паруса Элизы со скрипом взлетели на мачты, в голове Матильды постоянно крутилось имя Альбена, Мужчины, которого она никогда не переставала любить, и встречу, с которым так надеялась. Когда повозка подъехала к порту, опустилась ночь. Из-за плотного, как туман, моросящего дождя, нельзя было ничего толком разглядеть. Три-четыре фонаря плясали на ветру, ничего не освещая. Прошли два солдата, голова втянута в плечи, треуголка на носу, и их силуэты исчезли, словно привидения. Огни, правда, светились в редких окнах низких домов, многие из которых были простыми хижинами. За исключением кабачка, где было посветлее, жизнь, казалось, покинула небольшую набережную, рядом с которой два видневшиеся корабли со скрипом натягивали. Терлени, некоторые из них привязали к стоявшим тут же пушкам. сен васт был всего лишь небольшим рыбачьим поселком. Море отвоевало у него часть суши, и почти вся земля принадлежала королю, распорядившемуся укрепить Лаук и остров Тативу. Всего тут было около двух тысяч душ, которые подчинялись одновременно королевскому флоту, Фекамскому аббатству и местному пюре. Проехав через порт, повозка выехала на дорогу, защищенной насыпью из земли и камней, сложенных вдоль залива, где находились соляные копи. Соль, так же, как и устрицы, была основным богатством городка Сен-Васт. Все, что там добывали, делилось пополам между Фекамским аббатством и несколькими частными владельцами. Жители затерянного на краю света порта могли гордиться тем, что употребляли в пищу лишь белую соль. Полбуаса в год на человека. Примечание буассо, старинная мера сыпучих веществ, равная 12,5 литрам. Эту соль добывали на двадцати двух рудниках между поселком Середовиле. Оставшуюся соль продавал приемщик безменам, удерживавший четверть дохода в пользу короны. Проехали еще немного, обогнули стену замка и, наконец, достигли края соляных копий, возле которых возвышался дом под красивой сланцевой крышей. Позади него виднелся небольшой сад. «Вот вы и вернулись», — объявил Селестен. «И теперь я с вами прощаюсь, а то мне тоже хочется поскорее в тепло». Что-то вдруг стало свежо. И справду подул вечер. Он разогнал тучи, но воздух взялся заметно холоднее. Селестен помог Матильде спуститься, А Гийом уже спрыгнул на землю, недоверием покатившись на мерцающие в темноте копии. И он помог продавцу устриц снять циклояж и положить его у двери. жестом Матроны Матильда протянула ему монету, на что человек ответил, было отрицательным жестом, но все же положил деньги в карман. После чего решил еще немного постараться для своих пассажиров и постучал в дверь. Oh.